Глава двадцать четвертая. Можем мы ему доверять? Время — ноль. Мне неожиданно позвонила Света. По всем приметам, она должна была находиться в больнице. Но и звонить мне явно не собиралась после нашего недавнего разговора. Алло, привет. Ты дома? Я схватил трубку. На том конце молчали. Я жадно слушался и, казалось, слышал едва различимое дыхание. Нет, голос был светен, но какой-то нерешительный или заторможенный. Может, спала или под препаратом. Мне стало не по себе. Он мне написал. Опять. Она произнесла отрывистый и опять замолчала. Что написал? Я не удивился, хотя, наверное, должен был. Понятно хотя бы, почему она позвонила. Значит, больше ничего не произошло. Значит, все остальное в порядке. Точно не хуже, чем было. Черт, что тут вообще может быть в порядке? И куда еще хуже, чем было? После разборок с Гариком и моего чудесного, да прям волшебного избавления, казалось, наладится должно вообще все. У Светы как раз случилась очередная ремиссия. Какая уж по счету. И я где-то в душе надеялся, что это уже не закончится. В больше не будет, она останется со мной. Со мной и с Лешкой. Можно будет освободить бабушку от хлопотных посиделок с внуком. Можно будет, наконец, ответить «да» на постоянные вопросы про маму. И, может, он тогда перестанет плакать? Да нет, точно перестанет. Мама же будет с ним всегда, а не те несколько месяцев в году. И со мной. Да и Света вроде стала снова похожа на себя. на ту которую я впервые увидел с валерой когда он нас знакомил но не сложилось он написал номер Света говорила тем же отстраненным голосом я уже не был уверен даже что это она сама говорит я тебе сейчас перешлю не звони ему со своего она повесила трубку упало сообщение похоже еще одна старая проблема должна скоро решиться А как же Света? Как будто неведомый злобный режиссер или сценарист дергал за ниточки и, наиздевавшись надо мной вдоволь, отпускал одну за одной сковывавшие движение путы, на самую болезненную иглу, проходившую через самое сердце, он вынимать не спешил. Я гнал от себя эти видения, понимая, что так я лишь создаю себе избыточные надежды на то, что злодей, наконец, сжалится, И выпустит свету из объятий безумия. Психиатры же это делать не умеют. Должен же хоть кто-то. Я практически бегом покрыл расстояние от такси до зоны вылета. Предусмотрительно взятый билет пригодился. Попасть за контроль просто так бы не удалось. Или это могло обойтись еще дороже. Хорошо, еще на паспортном контроле никого не было. Редкий случай. Я дошел до условленного гейта. Перед глазами стала сцена на кладбище у могилы Арчи Стэнтона. Сердце билось об гортань. Сопыхаться я не мог. Значит, нервы. После всех этих лет разных передуманных мыслей, больше всего на свете я хотел его обнять. Что ж, выходит, я его простил? Тут все сложно. Так было не всегда. Когда-то я не усложнял. Арифметика своими четырьмя действиями давала мне исчерпывающее число решений в подобных ситуациях. К черту! Каких подобных? Не было никаких подобных. Не будет и быть не может. Да, сегодня мне этих четырех действий было явно недостаточно. Смогу ли я как прежде доверять этому человеку? Или как-то по-другому? Это же практически его собственный вечный вопрос из прошлой уже жизни. Только для меня сегодня этот вопрос не стоял. И это, возможно, один из важнейших навыков, которому я научился, уже не от Валеры. Да, похоже, вообще не от кого. Сам. Навык очень простой. Выбор между доверием и недоверием только мой. И я могу это сделать в любой момент. Да. Но это не новость. Фишка в том, что я также в своем праве этот выбор не делать сколь угодно долго. Для кого-то это, возможно, будет означать форму недоверия, но не для меня. Я умею с некоторых пор сохранять нейтральное положение с точки зрения доверия. Я одновременно не оскорбляю человека недоверием и в то же время не допускаю контекста в отношениях, когда он может этим доверием злоупотребить. Еще раз. Возможно, для вас недоверие и доверие – это ноль и единица, без третьих состояний. Для меня недоверие всегда несет неотъемлемый минус. Ну а доверие — единица уверенно положительная. Балансировать около нуля по отношению к некоторым людям для меня стало крайне важным. И в части бизнеса, да и на прочие отношения распространилось. Поэтому, завидев одиноко маячащий затылок в зале ожидания у выхода номер восемнадцать, я подошел и сел на соседний ряд к нему спиной. Я даже не был уверен, что это именно он. Слушаю. Я будто снял трубку телефона и ответил на незнакомый номер. «Макс, здорово!» Он хрипло выдохнул. Голос был чужим, но какие-то нотки заставили меня внутренне затрепетать. «Здорово!» «Ты получил?» Он не уточнил, что именно. Видимо, по контексту я должен был догадаться, что речь не о пуле а о деньгах. Получил, получил. И деньги, и пулю. — В смысле? Тебе опять досталось? — Да уж. Прилетело. Я хотел усмехнуться, но не получилось. — А Гарик? Его-то кто? — Я. — Да ладно, не гони. Гена и тебя припутал. — А Виталик с Костей? Он, похоже, действительно многого не знал. — Погибли оба. Гарик твой Я тебе сейчас объясню Попробуй. Макс, послушай. В этот момент я его, наконец, узнал. Гарик, если бы хотел тебя вольнуть, мы бы сейчас не беседовали. Мы вообще с ним по-другому договаривались. Никто не должен был пострадать. Но с ним ведь никогда не знаешь, где его переклинит. Видать, решил покуражиться напоследок. Ему полгода назад рак поджелудочный поставили. Четвертую стадию сразу. Никаких вариантов. Он на наркотиках с тех пор. Давай, говорит, съезжу домой. Бог даст, не вернусь. Погоди, Валер, а как вообще вышло, что ты с ним о чем-то договаривался? Это долго. Ты торопишься? И он начал свой рассказ. Я-то по-хорошему меня киданул, но по любым понятиям предъявить ему было нечего, поэтому я схавал и утерся. Банк этот забрал, тебя подтянул и успел наверх спасибо сказать, что жив-здоров. У Седова разные расклады случались. По существу, если я совершил ошибку, всего одну ошибку, связался с Геной. Ну, тоже как посмотреть. Какие были альтернативы? Да и азарт, понимаешь, такая штука. Я очень хорошо понимаю тех, кто на спортивных ставках проигрывает все дотла. хоть сам ни разу и не ставил. Я не мог эту сделку отпустить. Я в нее мертвой хваткой вгрызся. Да и денег уже ввалил, чтобы на нужных людей выйти. Их же потом надо было ломать аккуратно, показать и доказать, что возможно в итоге угодить не в тюрьму, а как минимум на Рублевку, а то и собственным островком завестись в интересной юрисдикции. Что это хоть было? Мне Гаврилович рассказывал в общих чертах, чуть ли не об со всекретного груза. Валера гагатнул. «Да, все правильно. Разведка искала эшелоны. Информатора просто знали хорошо. Сливали ему аккуратно и правдоподобно. Мне это правдоподобие в копеечку влетело. Я же реальные эшелоны по кругу гонял. Пустые, что ли? Да не Купил под нижним ПГС с гарантией обратного выкупа. Сам понимаешь, разница уже не в мою пользу. Эти на карьере глаза выпучили. Им-то поди плохо. Рассказал им, типа, в тендере участвую. Надо показать товар лицом и постоянные обороты. Пипец обороты. Вниз по Волге обратно по железке. Накладные между двух помоек переписывал. Разведка по маршруту караулила. Поразок даже пробовал взяли. А зачем тебе седой с такой подготовкой? Покупатель же был? Да, был с самого начала. Валера, видимо, начал менее веселую страницу. Бери выше, заказчик. Репутация — это когда тебе не надо искать покупателей, не надо придумывать что-то, колхозить. Тебе все торжественно преподносят, буквально к твоим стопам. Чтобы ты высочайше осветил этот схематоз своим деятельным участием. Приврал чуток. Схема в деталях уже моя, конечно. Но начал я работать как очень белый человек. От заказчика. У него имелся свой человек в Москве. Через него вся связь. Ну вот и прикинь. Все уже шкварчит. ПГС на второй круг заходит. Груз вот-вот последнее разрешение получит и отправится в места захоронения. Связной пропадает. Представил мое состояние? Я уже по уши в этом. Искать нового покупателя смешно, когда и первый ты тебя сам нашел. Но и очереди за ним не видно. Самое верное было убытки списать и разойтись, уничтожить все записи в телефонах и записных книжках. Но тут на сцену седовлас и ангел, сука. Он, прикинь, каким-то раком оказался в контакте с моим покупателем, при том, что у меня самого ни единого прямого контакта с ним не было. Я сразу даже не вкурил, что произошло. Про Гену я, понятно, всего не знал, но слышал много. Непросто мне было решиться. Я долго думал. Часов шесть. Ночь. Потом уже мне Гарик рассказал, как Гену мою схему приватизировал. Гарик же сам этого серба и грохнул, выпотрошил из него предварительно все, о чем спросить догадался. Этого седому хватило, чтобы меня подвинуть, и заказчику он по ходу счета кругурил. Как он только вышел на меня, вот в чем вопрос. Он усмехнулся, на уже не очень актуальный. «Так, а что за груз все-таки? Так ведь и не сказал». «Ой, ну зачем тебе?» не вдаваясь в ненужные детали, одна хрень экспериментальная, точнее то, что от нее осталось, сильно излучающая. В официальных терминах радиоактивные отходы. Силу своей экспериментальности подвисли и долго их не хоронили, при том, что интересантов уйма, потенциальных, потому как никто из них не в курсе. Если честно, я сам до конца не знаю, что там за вещество мы изымали. Да и то, что тебе рассказываю, сам понял уже в процессе. Сейчас, думаю, знал бы сразу, ни влез бы ни за что. Но когда пазл сложился, груз был уже на полпути. Влез бы. Один хрен влез бы ты в это, Валер. И если бы знался. Он помолчал с полминуты. Ладно, дальше. Возвращаемся к Гене. По всем понятиям, он меня даже и не кинул. Предложил отступление, я согласился. При свидетелях. Попробовал бы я не согласиться. Но актив, банк, то есть, сам знаешь, был вполне сомнительный. Особняк еще этот, объект культурного наследия. чтоб его? Гемор спасной. Седой все красиво сделал, не рыпнешься. Мог бы даже менее красиво поступить в своем положении. А тут широким жестом, банк в центре, кучеряло же. Понятно, что от меня он подставы не ждал, поэтому и бабки сюда притащил. Мало ли, тот вопрос же закрыт, так он считал. Но ты решил по-своему, да? Я порядком устал от его болтовни. Я? Да ты чё? Я на Эну? Для меня вообще тогда какой-то сюрт начался. Они же с Гариком для всех как один были. Что Гена, что Гарик. Когда навидел Гарик в камеру лицом полез, у меня даже немного отлегло. Мол, миновало, свои разборки, мы-то ни при чем. Но не так все повернулось. То есть, когда меня Гена мордой по столу возил, ты еще не приделал был Да хочешь, перекрещусь. Валера порыстый обернулся в мою сторону, и я даже отпрянул. гарик же парень лихой всегда был часто вообще без башни двигался быстрее чем думал а думать вообще не очень любил а когда понял что обложили его быстро очень обложили кстати с отходом у него вообще был голяк рассчитывал в глуши отсидеться в россии то есть но я же говорю думать не любил но вот он ко мне явился репутация да что-то я погорячился право около нуля. С доверием все плюс-минус плохо. Наверное, он не заметил сарказма или сделал вид. Скроил, значит, героя освободителя типа вернул мою долю от сделки века. Это его слова. Но небескорыстный герой сразу обозначил, что если я его ухаживания не приму, он заявит, что мы тему вместе замутели. Да и вообще, что это я его подговорил. Но такое у него ума хватило. Лихость, скажу я тебе, штука очень опасная. И в первую очередь для самого обладателя. Ею же надо управлять, соображать, то есть, причем быстрее, чем из окна сигать. А то как бы этот прыжок не оказался финальным. В этот раз мне даже часа подумать не дали. Да и не с ноги было упираться. Я к тому же все почти обналичил, когда гарик меня. Это вот. Наверное, должен быть тебе благодарен, что ты долг уполовинил. Мог выйти с этими бабками сняться. Ты мне это хочешь донести, Валер? Макс, ну о чем ты? Еще скажи, я тебя спецом подтянул в долю, чтобы потом кинуть. Я молчал. Возникла пауза, но не затянулась. Рама, как Валера, резко выдохнул и продолжил. Старые контакты, значит, задействовал и вывез его, то есть уже нас, внутри недосматриваемого груза. Потерялись мы, выходит. Только хлопотным пассажиром он оказался, неусидчивым. В нашем положении его привычный образ действия, как бы это сказать, был плохо совместим с жизнью. Везде же, куда ни плюнь, это, блядь, диаспора воровская. Один раз, прямо как в кино, пришлось ехать очень быстро. Но это он умел как раз. Другой раз вроде по-тихому, но один хрен в спешке. Стран поменялись десяток, и никак от него не избавиться было, не отпускал. Так и нянчил его двадцать лет. Он же норовил еще и покуражиться, и развернуться. А развернуться-то негде. Надо тихонечко сидеть. Но я даже стал его постепенно лучше понимать. По сравнению с ним я, конечно, сибарит конченый, но сколько так по углам хранится Даже более-менее прибыльное дело не расчехлить. Все с оглядкой, не идет ли кто уже по мою душу. Так и мыкались. А в прошлом году Гаррика неожиданно накрыла. Скорая забрала. Я в больничку. Он весь желтый. Док ко мне. Я же типа ближайший родственник. Нас вообще частенько за гей пару принимали. Валера усмехнулся и подвис. И? Я бросил на него взгляд через плечо, но лица не увидел, оно было закрыто руками. Ну все, чего? Поджелудочное. Четвертая стадия. Три месяца, типа, не больше. Я, мол, лечить там, операция, что делать? А он, типа, не мучайте. Схему обезборивания подобрать, это мы сделаем. Ну и живите, сколько сможете. Он-то нас точно в радужно-голубых записал. Но мне тогда многое уже фиолетово стало. Вот странно. По идее, мне бы полегчать должно было. От тюремщика своего избавлюсь. А нет, легче не стало. Прикипел я, что ли, к нему все-таки за столько лет. Любовью это точно не назвать. Он меня по привычке шантажирует. Я старательно изображаю о нем заботу из-под палки. Странная у нас взаимость получалась. Тоскривая такая, изматывающая. При этом он для меня все это время оставался едва ли не самым близким человеком. И, похоже, я для него тоже. Ну да, бабы все покупные, суровые условия выживания. Короче, я ему все и вывалил сразу. Какой смысл скрывать? Ну и он. Валера скрипнул плотно сжатыми зубами. И тут не дрогнул. Помирать не собирался все же. Лечиться и все тут. Несколько курсов успели пройти. Опять поездили. Приговор без изменений. Все только удивлялись, что живой до сих пор. Ну и в какой-то момент он плюнул. Сует мне волыну, мол, давай, я сам не могу. Сбрендил, говорю. Нянчил тебя, здорового, столько лет, а теперь больного пристрелю. И тут мне идея приходит, как все провернуть. Говорю, собирайся. Корешу своему поедешь, раз созрел в жизни точку поставить. И Максу посылочку передашь. Он за тебя же жарямку тянет. Ага. И он согласился, конечно. он не то слово загорелся я повернулся к валере молча смотрел на него пока он сам не обернулся что делать ты теперь будешь поеду как гены не стало там поспокойней теперь а здесь еще долго мне житья не дадут мыста обнялись он немного помедлил макс я знаю про свету Он рукавом вытер глаза. «Держись. Прости меня. И еще немного помедлю. Забери ее». Я кивнул и он направился к своему выходу. Куда он полетит и где остановится, я не спросил. Зато я знаю, что теперь делать мне. Наверное, я узнал это раньше. Сам. Но сейчас я знаю наверняка. Валерь уже мне сказал. ЭГС. Песчано-гравийная смесь, строительный материал. Помойка. Здесь компания «Однодневка». дневка. Май 2019 и июль 2023. -го. Связаться с автором. Телеграм-канал «Пишу прозу». Записная книжка «Мысли, чувства, пятна света». Рад каждому новому читателю. Телеграм-канал «Screading Plan». Смотрим кино, делимся впечатлениями.